Глава 47. Джо выскочил из переполненной комнаты совещаний и поспешил к столу Бекки. Разбросав по столешнице содержимое своей сумки, он принялся выискивать свой блокнот. Вебстер, Нехат и Брайан последовали за ним спустя пару минут после того, как поспешно завершили собрание. «Откуда ты знаешь его, Джо?» — напрямую спросил Брайан. «Кто он?» «Когда мы встретились, он был не он, а она», — ответил Джо, хватая блокнот и быстро его пролистывая. «Из числа трех подозреваемых, которых мы идентифицировали». Они стояли на платформе подземки рядом со Стефаном Думитру, когда ему ввели препарат. Мы с Беккой выследили ее. И сразу же было понятно, что это не женщина, однако живет как женщина. «Меган Бингем», — прочитал он в блокноте. Так она называлась. Однако сказала нам, что родилась как Джон Бингем. И это именно тот человек, которого заснял видеорегистратор, только без парика и макияжа. «Мне понадобилось несколько секунд, чтобы опознать его, потому что макияж и подводка могут изменить черты лица, но только не тогда, когда смотришь на них так внимательно, как я». «Так его зовут Джон или Доминик, как его назвала соседка?» — спросил Нехат. «Нам следует проверить оба имени, но Домиником он звался три года назад, до того, как все это началось, так что, скорее всего, Именно это имя настоящее. Джо записал адрес Мэган Бингем и передал его Нихату, который, в сопровождении брайена вышел из комнаты, чтобы отрядить команду в указанное место. Тупая боль позади глаз Джо дала себе знать, и он взмолился «Пожалуйста, не сейчас», радуясь тому, что его не попросили к ним присоединиться. Через несколько минут по адресу выехал фургон с офицерами в бронежилетах. На тот случай, если предполагаемый арест перейдет в силовое противостояние. С другого участка отправили переговорщика по делам заложников в штатской одежде. Вдруг Эван Уильямс по-прежнему находится в той скудно обставленной квартире. Джо был зол на себя за то, что принял объяснение Меган Бинтам за то, что испытывал к ней сочувствие и уважение, ведь она посмела жить в соответствии с ее внутренним «я». Хотя на самом деле их с Беккой нагло обманули. Почти всю жизнь семейные обстоятельства Джо и, в меньшей степени, его сексуальная ориентация заставляли его чувствовать себя изгоем, и он предположил, что Мэган ощущает то же самое. Какая глупость с его стороны. Если они с Беккой могли предотвратить убийство Гарри доусна и Зои Элис, он себе никогда не простит. Джо грызла мысль, почему Доминик был одет женщиной, когда они с Беккой посетили его квартиру. Был ли он реально трансгендером или же просто ожидал их? Джо подумал о том, чтобы снова позвонить Бекке и оставить ей голосовое сообщение о последних открытиях в деле, но потом передумал. То, что они оба будут злиться, ничего не даст. Сейчас было не время гадать, что было бы, если б. Вооруженный знанием о том, как именно выглядит Доминик, Джо использовал компьютер бэки чтобы просмотреть некоторые из ста тысяч изображений в централизованной криминалистической базе данных, проверить не содержится ли там какое-либо дело на подозреваемого. Джо сомневался, что нормальный человек может проснуться однажды утром и приступить к совершению серии продуманных убийств, и чтобы у него при этом не было проблем с законом в прошлом. Но без фамилии найти что-либо было сложно. Он склонился над клавиатурой, глядя на фотографии Доминика, сделанные с видеорегистратора и, вводя в поле поиска ключевые слова. Потер соднящие глаза и на этот раз сосредоточился на волнистых белокурых волосах подозреваемого, выглядывающих из-под знакомой бейсболки с надписью по-французски. Он вводил метаданные, включая слегка искривленный нос Доминика, вместе с такими типичными описаниями, как цвет глаз, высота скул, квадратная челюсть и ямочка на подбородке. База данных предложила 74 предполагаемых совпадения, но ни один из этих субъектов не был Домиником. Требовался другой подход. Но Джо боялся, что если сейчас не отведет взгляд от монитора, то потеряет сознание. Боль, начавшаяся позади глаз, распространилась на лоб и виски. Сочетание стресса и напряжения вылилось в мигрень. Учитывая ход прошлых приступов, ему следовало в самое ближайшее время принять лекарство, иначе через полчаса, в самом лучшем случае, эта боль охватит весь организм. Может быть, уже даже сейчас слишком поздно. Мигрень была подобна бомбе с часовым механизмом, и ему нужно задержать взрыв на как можно большее время, пока она не сделала его полностью бесполезным. Джо проглотил четыре таблетки, выписанные врачом, на две больше, чем должен был принять, и запил их тремя стаканами воды из кулера, чтобы побыстрее растворились. Часто моргая, чтобы прояснить затуманенное зрение, он откинулся на спинку кресла и тут услышал с другого конца комнаты голос Нихата. «Джо, приятель, ты не мог бы задействовать кого-нибудь, чтобы отыскать все возможное о об Одримаро?» «Сейчас», — отозвался Джо. Он попросил одну из вспомогательных сотрудниц офиса помочь ему в поисках, а затем начал выстраивать по порядку те фрагменты жизни Доминика, которые извлек из разговора с Меган. Дважды просмотрел записи в блокноте, и заметил записанное на полях имя Этьен. Вспомнил, что этим именем Меган называла куклу, которую носила с собой, пытаясь выдать за ребенка. Это имя было слишком необычным, чтобы просто взять его из головы, не продумав заранее. Могло ли это быть имя, которое Одри Моро дала своему ребенку? Если Одри и Доминик не помирились, и их отношения остались враждебными. Она могла не вписать имя отца ребенка в свидетельство о рождении. Джо все-таки провел поиск по этим словам. Но в заданный промежуток времени в Великобритании не было зарегистрировано рождение ребенка с таким именем и фамилией. «Быть может, Одри вернулась во Францию, чтобы родить ребенка там», Если поиск по фамилии Одри Моро не дал ничего, можно запросить помощи у европейских коллег через Интерпол. Но это займет какое-то время. Свет монитора продолжал резать Джо глаза, и он убавил яркость. Вспомогательная сотрудница офиса приблизилась к нему, прервав цепочку раздумий. В руках у нее был розовый листок с клейкой-полоской. «Джо, тут кое-кто пытается дозвониться до Бекки последнюю пару часов», — начала она. «Но Таня берет трубку. Не могли бы вы ему перезвонить? Он говорит, что это важно». «Конечно», — отозвался Джо и взял бумажку с именем детектива-констебля Найджела Морриса и номером телефона. Он как раз собирался снять трубку стационарного телефона, когда его прервал звонок на мобильный. Номер был ему незнаком, и он понадеялся, что это номер городского телефона Бэки. «Детектив-сержант Джозеф расу спросил женский голос, и Джо ответил «да». Никто, кроме мэта матери и Линдзи, никогда не называл его Джозефом. «Это детектив-сержант Венди Кларк из Лейтон-Базарда». Ее имя ему ничего не говорило. «Вы отмечены в полицейской системе в связи со случаями пропажи девочек, произошедшими более 20 лет назад». Джо замер. «Да», — ответил он после паузы. «В нашем районе найдены останки неопознанного ребенка, убитого примерно в указанный промежуток времени, и я подумала, что вам это может быть интересно» джо откинулся на спинку кресла борясь с приступом тошноты сотрудница которую он отрядил на поиске одри приблизилась к нему с тревогой глядя на его мертвенно бледное лицо вы в порядке джо да пробормотал он я вычислила одри Моро. вы можете прислать На электронную почту то, что нашли. Мне нужно кое-куда съездить. Не дожидаясь ответа, он схватил пиджак и сумку и вылетел из здания.